Иметь в сетчатке глаза все необходимые коды доступа, управлять своим бытом с помощью тач-панелей и так далее. В общем, хотелось увидеть, как технологии перевернули жизнь. Сидя на лекциях в Академии в далеком 2000-м, я был уверен, что Скайкрафт — высокотехнологичные дроиды, которыми можно управлять с полным погружением удаленно —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 Да и бояться не надо. Я остановился у инфопанели, глядя на исчезающий логотип Российского института петрофизики, сокращенно РИП, РИП, созданного специально для изучения четвертого полюса. У нас в институте уверены, что это земля Санникова. Американцы называют ее Терранова, а индусы верят, что это Шамбала. Мы, младшие научные сотрудники, называем ее Мерзлотой.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 На распределение им плевать, родители устроят. А учатся хорошо, скорее ради статуса. Я пролистал еще две десятки и, наконец, увидел свое имя. Алексей Белов. 42-е место из 200. То, что доктор прописал, а точнее кредитный инспектор, заставивший меня подписать кабальный договор с Академгородком. С 40 по 45-е место распределяют в сектор Б4, на добычу Скайкрафта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 В общем, фантазируй как хочешь, только образы известных личностей нельзя принимать. Хотя в горячем квартале можно было прикупить пару апдейтов, чтобы обойти систему. Вечеринка была в самом разгаре. Мы заказали по ледяному шоту для разогрева. У виртуального бара и молекулярные закуски, богатые протеином и минеральными веществами биоводоросли, устрицы и икру кармара.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 Типа, с таким классом дроида вы максимум за шесть месяцев окажетесь в плюсе. А теперь цена. <coughs> да блин, я чуть коктейлем не поперхнулся. Двести девяносто девять тысяч кредитов. М да, это почти полтора моих долга институту. Мой спот, купи я такой новый, обошелся бы максимум в пятерку. И то, навороченный по самое не балуйся. Но я даже такой не мог себе позволить.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 Марк заржал, а его подпевали, поддержали и перегородили нам выход с балкона.